«Какие новости с палубы, Бьюри?» — спросил этот офицер двадцатилетний юнец. У офицера старше его по чину и лет на десять по возрасту. «Не думает ли, однако, господин де Вервилен обратиться в бегство?» «Только не он, сэр. Для этого вокруг него слишком много бойцовых петухов. Ручаясь, он умеет кукарекать. Но какие новости, Бьюри?» «Новости те, что старина плантор мокрый, как лохань для стирки на баке, и мне нужен сухой китель». «Слышите, эй, Том!» Саундингс, обернувшись к штурману, только что вошедшему с бака, «Вы проверили люки нынче утром?» «Вы знаете, что я редко об этом забываю, мистер Бьюри. Хороший вид был бы у корабля, забудь я осмотреть его». Он утопил глубоководный лот там, в заливе, воскликнул, смеясь офицер, из благородных. «И потому каждое утро при свете дня выходит и высматривает его через клюзы. Ладно, Саундингс?» — А что вы думаете насчет третьего корабля во французской линии? — продолжал Бьюри, не обращая внимания на легкомысленное замечание юнца. — Приходилось ли вам когда-нибудь ранее видеть стеньги вроде тех, что несет он? — Мне редко приходилось видеть француза без них, мистер Бьюри. — Такие же вы увидели бы на нашей флотилии, если бы сэр Джарви поставил их. — Да, но сэр Джарви не хочет их ставить. Капитану, который поставит такой рангоут на своем корабле, придется выбросить его за борт еще до наступления ночи. Никогда в жизни не видал подобной мачты. — А что там насчет мачты, мистер Бьюри? — вмешался Магрот, не упускавший случая затеять то, что он именовал постоянными научными прениями со старшими морскими офицерами, поскольку младшие, на его взгляд, были слишком неопытны, чтобы вступать с ними в спор. Ставлю об заклад, что мачта отформована и смоделирована согласно самым испытанным принципам, ибо в этом французы нас, конечно же, превосходят. — Да кто же слыхивал, чтобы мачту формовали? — прервал Саундингс, громко смеясь. — Мы, можно сказать, придаем форму каркасу судну, доктор, а его мачты мы удлиняем и укорачиваем, зачищаем и заклиниваем. Я получил обычный ответ, джентльмены, и вот он недоверие полагаю что аплодисменты, как это именуется в прочих учебных заведениях, я бы не советовал ни одному разумному созданию избирать морскую службу, ибо интуиция — вот и все, что требуется, чтобы сделать из лорда генерал-адмирала. — Хотел бы я, чтобы сэр Джарви услышал это, почтенный книжник, — воскликнул четвертый лейтенант, чья любовь к книге не была его сильной стороной. «Я думаю, доктор, что ваша интуиция удержит вас от того, чтобы нашептать это в уши вице-адмиралу». Хотя Маград питал глубокое уважение к главнокомандующему, он не был склонен уступать в споре, происходившем в кают-компании, поэтому его ответ был продиктован тем чувством, какое он испытывал в данный момент. «Сэр Жервес?» — он произнес это слово на французский манер. «Сэр вес Оукс! Досточтимый сэр!» — сказал он с усмешкой. Возможно, он хороший моряк, но он не лингвист, ведь он показал себя на берегу среди умерших и умирающих таким невежественным в отношении смысла слов «филиус нулиус», что представляет детскую латынь, словно никогда не видывал букваря. Тем не менее, джентльмены, именно наука, а вовсе не классики, формирует человека. А что касается интуитивного овладения наукой, я не согласен, Что это за пределами возможностей человека? Причем освоение таким путем того, что вы называете мастерством моряка, относится к наименее значительным возможностям. «Это самый профессиональный разговор о флоте, какой я когда-либо слышал, из ваших уст, доктор», — прервал Саундингс. «Как, черт побери, можно научить судовождению по интуиции? Как вы это называете, позвольте вас спросить?» просто потому что процесс логического мышления здесь не нужен разве вы думаете сейчас ведя корабль только отвечайте честно думаете я был бы никудышный штурман право слова если бы мне требовалось долго думать в таком простом деле как перемена галса или изменения курса нет нет настоящему морскому волку нет нужды долго думать когда он занят делом тот -то и оно джентльмены «Именно об этом я вам и толкую», — воскликнул доктор, приходя в восторг по поводу торжества своего умозаключения. «Мистер Саундингс не только не думает, выполняя свои привычные обязанности, но он с заслуженным пренебрежением относится к самому процессу, позвольте вам заметить. Итак, моя теория подтверждается свидетельством заинтересованной стороны, а это больше, чем требует логика постулата». Здесь Маград... Бросил свою книгу и засмеялся, издавая шипящие звуки, присущие тому роду, коему он, по-видимому, принадлежал. Он все еще упивался своим триумфом, когда раздались первые удары барабана. Все прислушались и навострили уши, подобно оленю, заслышавшему охотничью собаку, когда последовало трап-тарарап-тап-тап. «Интуиция или разум, а сэр Джарви объявляет боевую тревогу», — воскликнул представитель благородного сословия. Я и понятия не имел, что мы так близко подошли к месье, что пришлось бить тревогу. Теперь, — сказал Маград, с широкой ухмылкой вставая, чтобы спуститься в кокпит, — может быть, представится случай для небольшого урока, и я обещаю преподать всем вам науку, которую смогли вместить мои недостойные познания. Саундингс, возможно, мне доведется забросить лот глубь вашего тела, в каковом случае я постараюсь не навредить по незнанию вступайте к черту или в кокпит, куда вам угодно, сэр», — отвечал штурман. «Я побывал уже в шести генеральных сражениях и ни разу не обращался к услугам вашего брата, даже за такой малостью, как липкий пластырь или корпия. Пакля служит мне вместо первого, а парусина вместо второй». Пока шел этот разговор, все пребывали в движении. Офицеры спешили прицепить личное оружие, хирург аккуратно собирал свои книги, а капеллан схватил блюдо с холодной говядиной, которое поспешно поставил на стол, и унес его к себе под тем предлогом, что хочет уберечь его от опасности. Через минуту кают-компания очистилась от всех, кто обычно пребывал там, а их места заняли матросы, составившие прислугу при трех или четырех 32-фунтовых орудиях, размещенных в этом жилом помещении, как и напротив него. Когда офицеры оказались среди матросов, их лица обретали властное выражение, и они громким голосом отдавали команду «Шевелись», торопясь по своим местам. Все это время сэр Джервис Оукс расхаживал по юту Бантинг и сигнальщик были готовы поднять новый сигнал, а Гринли просто ожидал рапорты, чтобы присоединиться к главнокомандующему. Примерно минут через пять, после того, как барабан выдал первую дробь, рапорты были отданы, и капитан поднялся на ют. «Следуя нашим нынешним курсам, капитан Гринли», — заметил сэр Джервис, горя желанием уяснить себе маневры, которые он наблюдал. «Арьергард нашего строя и авангард французов окажутся как раз на расстоянии выстрела друг от друга, и по воле случая мы можем потерять корабль, потому что любое поврежденное судно неизбежно отнесет прямо на противника. Итак, я предлагаю Плантагенету не подходить ближе и проскочить мимо передовых французских кораблей примерно на том же расстоянии, какой должен пройти воинственный, и тем самым немного изменить положение дел. Как вы думаете, каковы будут последствия такого маневра? В любом случае, то, что вы сейчас сказали насчет сближения нашего и французского авангарда, произойдет с рьергардом сэр Джервис. «Не надо быть математиком, чтобы сказать это, сэр. Вы отойдете, как только Бантинг подаст сигнал и поймаете ветер страверза Не заботьтесь о брасах. Пусть остаются закрепленными. Как только мы пройдем мимо французского адмирала, я снова пойду в Из-за этого мы немного потеряем в отношении нашего положения к ветру. Но мне это безразлично. Отдайте приказ, сэр. Поднимите сигнал». Эти команды были безмолвно выполнены, и тотчас Плантагенет ринулся вперед сквозь валы вод, удвоив скорость. Другие корабли ответили незамедлительно, и каждый из них повторял тот же маневр, как только второй спереди ложился на нужный курс. И все скрупулезно исполнили приказ, выполнить который было очень просто. Результатом помимо перспективы дальнего боя стало выравнивание строя почти с математической точностью.